Глава 63. Анна. К двум часам пополудни температура уже достигла 85 градусов. И каждый раз, когда ноги мои касались мостовой, струю жаркого воздуха обволакивая стекали с меня, так же, как и ручейки пота. Но это меня не слишком волновало, я не боялась жары. В конце июня и весь июль я пробегала сперва шесть, затем восемь, а в результате уже и десять миль в день, иногда больше. Во время пробежек я не плакала, ни о чем не думала и не занималась самокопанием. Том Калахан позвонил в начале августа. Когда определитель номера высветил его имя на дисплее моего мобильника, сердце сжалось в радостном предчувствии, но тут же упало, когда я поняла, что это не Ти Джей. Сегодня утром компания по предоставлению гидросамолетов все согласовала — Ти-Джей уже подписал необходимые документы. Осталось только получить вашу подпись, и дело сделано. Хорошо. Я схватила ручку и нацарапала на бумажке нужный адрес. «Анна, как поживаете?» «Отлично. А как там Ти-Джей?» «Пытается хоть чем-то себя занять». Я не стала спрашивать, что Том имеет в виду. «Спасибо, что передали сообщение от адвоката. Я обязательно подпишу нужные бумаги», — сказала я и после неловкой паузы торопливо добавила — «Передавайте от меня привет Джейн и девочкам. Обязательно. Берегите себя, Анна». В тот вечер я лежала, свернувшись калачиком на диване, с книжкой в руках. Не успела я прочесть и двух страниц, как в дверь постучали. Меня захлестнула волна приятного возбуждения и даже засосала под ложечкой. После разговора с Томом у меня в душе возродилась надежда, что Ти Джей наконец объявится — К тому же и Бо точно с цепи сорвался, весело лаял и носился по комнате, будто знал, что вернулся хозяин. Я кинулась к двери, рывком распахнула ее, но на пороге стоял не ти Джей. Это был Джон. Лицо чуть настороженное, светлые волосы, пострижены короче обычного, несколько морщинок вокруг глаз, а в остальном все как было. В руках он держал какую-то коробку. Бо ткнулся носом ему в ноги, И настороженно обнюхал. «Сара дала мне адрес. Я тут нашел еще кое-какие твои вещи и подумал, что, может, они тебе нужны», произнес он, попытавшись заглянуть мне за спину, чтобы проверить, есть ли кто еще в квартире. «Ходи», — пригласила я и закрыла за ним дверь. «Извини, что не звонила. Очень некрасиво с моей стороны». «Все нормально. Не бери в голову». Поставив коробку на кофейный столик, ответил Джон. «Что-нибудь выпьешь?» «С удовольствием». Я прошла на кухню, открыла бутылку вина, наполнила два бокала. Мое предложение выпить было продиктовано не законами гостеприимства, а скорее внезапно возникшей потребностью в алкоголе. «Спасибо», — улыбнулся он, когда я протянула ему бокал. «Не стоит благодарности, присаживайся». Неожиданно он дважды чихнул. «А ты, оказывается, завела собаку». «Тебе всегда хотелось». «Его зовут Бо». Джон сел в кресло напротив дивана. Я же, поставив бокал на кофейный столик, принялась извлекать из коробки свои вещи. У меня опять появилось странное ощущение нереальности, совсем как тогда, когда я разглядывала свои платья в шкафу с ареной комнаты для гостей. Вещи, о которых я практически забыла. Но стоило только их увидеть, сразу же вспомнила. Я сняла резинку с пачки фотографий, На верхней были запечатлены мы с Джоном перед чертовым колесом на военно-морском пирсе. Мы стоим в обнимку. Джон целует меня в щеку. Перегнувшись через столик, я протянула фотографию Джону. «Смотри, какими мы были молодыми». «Да, двадцать два», — ответил он. «А еще там были фото, снятые на отдыхе, групповые снимки с друзьями, фотографии моих родителей, стоявших вместе с Джоном у рождественской елки». Снимок с Джона, с новорожденной Хлоей на руках, сделанный прямо в больнице всего через несколько часов после того, как Сара родила. Фотографии напомнили мне о нашем с Джоном романе, о светлых моментах, которых было не так уж мало, ведь начало казалось таким многообещающим. Но потом наши отношения застопорились, что неизбежно случается при несовпадении взглядов и желаний. Я снова стянула фотографии резинкой и положила на столик. Я достала из коробки пару кроссовок. Сколько же миль я в них намотала. Потом очередь дошла до компакт-диска группы «Хути энзе Блоуфиш», вызвавшего улыбку на моих губах. «Ты постоянно это ставила», — заметил Джон. «Не смей смеяться над Хути», — ответила я. А еще в коробке лежали несколько папок. Щетка для волос, резинка для хвоста, полупустой флакон духов «Эскаон» фирмы «Келвин Клайн». Под знаком этого аромата для меня прошли почти все девяностые годы. На дне коробки мои пальцы нащупали еще что-то. Ночная рубашка. Я глядела на полупрозрачную черную ткань. В памяти тут же всплыли смутные воспоминания о том, как Джон снимал ее с меня в одну из ночей перед моим отъездом из Чикаго. Нашел ее, когда перестилал постель. Грустно улыбнулся Джон, но стирать так и не стал. Под конец я выудила синюю бархатную коробочку и замерла от удивления. «Открой», — сказал Джон. Я подняла крышку. На атласной подушке сверкало кольцо с бриллиантом. Потеряв дар речи от изумления, я сделала глубокий вдох. «Когда я тебя проводил, то прямо из аэропорта отправился в ювелирный магазин. Я знал, что если не женюсь на тебе, то потеряю уже навсегда. А я не хотел тебя терять». Когда Сара сообщила, что самолет разбился, я зажал кольцо в руке и стал молиться, чтобы тебя нашли. А потом Сара позвонила и сказала, что тебя признали умершей. Я чуть с ума не сошел. Но ты жива, Анна, и я все еще тебя люблю. Я всегда тебя любил и никогда не смогу разлюбить. Я захлопнула коробочку, размахнулась и запустила Джону прямо в голову. Продемонстрировав на редкость хорошую реакцию, он скрестил руки и отразил удар. Коробочка покатилась по деревянному полу. «Я любила тебя. Я восемь лет тебя ждала. А ты водил меня за нос и чуть было не разбил мне сердце. Господи Иисусе, Анна!» — вскочил с кресла Джон. «Я всегда считал, что ты хочешь именно кольцо». «Дело вовсе не в кольце». Он подошел к двери и замер на пороге. «Значит...» «Все дело в том мальчонке. Я прав?» При упоминании Ти Джея мне стало нехорошо. Я встала, подняла с пола коробочку и отдала ему. «Нет, просто я никогда не выйду замуж за человека, который просит моей руки, потому что обстоятельства вынуждают». На следующее утро я сходила в адвокатскую контору, подписала бумаги, что отказываюсь от предъявления иска авиакомпании и получила чек. На обратном пути я положила чек в банк. Примерно час спустя Сара позвонила мне на сотовый. «Ты подписала бумаги?» — спросила она. «Да». И получила кучу денег. «Если хочешь знать мое мнение, то полтора миллиона — это еще слишком мало».